Глава тринадцатая. Заседание коллегии. В Москву мы прибыли 13 мая. Прибытие бронепоезда, если кого-то и удивило, то не железнодорожников, быстренько загнавших нас на запасные пути. А транспортные чекисты, проверив и мой мандат, и документы всех находящихся в поезде, включая нашего арестанта, убедились, что перед ними действительно начальник архангельского ЧК, а на поезде нет орудий, быстренько протянули к штабному вагону провод и даже установили телефонный аппарат. Сервис, однако. Чем хорошо иметь при себе бронепоезд, так это тем, что не нужно думать ни о ночлеге, ни о гостинице. А не то пришлось было ломать голову, где размещать личный состав, куда мне девать помощников, как быть снюсей. Даже с комиссаром были бы проблемы, потому что совещание политработников начиналось только 20 числа, и где бы он болтался неделю без денег, если бы не я? Приказал Ануфриеву отпускать народ в увольнение в город не всех сразу, а партиями, и сказал, что мы здесь пробудем не меньше трех суток. Посему, первое, что я сделал, позвонил на Лубянку и доложил дежурному о прибытии в Москву особо уполномоченного ВЧК, а уже потом сообщил в канцелярию совнаркома. Дежурный сообщение принял, сказал, что немедленно доложит ответственному от руководства, положил трубку, а в канцелярии СНК товарищ, представившийся Горбуновым, сообщил, что мой отчет заслушают 15 в 7 часов вечера, и мне дадут 25 минут на отчет и 20 на вопросы и ответы. Только я положил трубку, принявшись обдумывать, чем мне сейчас заняться, как зазвонил телефон. Аксенов автоматически представился я. «Аксенов?» – пророкотал незнакомый голос. «Это хорошо, что Аксенов. А это тебя Ксенофонтов побеспокоил. Знаешь такого?» «Так точно, товарищ Ксенофонтов!» – сказал я. «Вот и хорошо, что знаешь. Я за тобой машину послал, жди». Про Ксенофонтова, заместителя Феликса Эдмундовича, я только слышал. Но начало разговора мне не понравилось. Еще со времен средней школы и армии я не люблю, если ко мне обращаются на «ты» и по фамилии, но приходилось терпеть. Пока ждал машину, успел слегка поругаться с комиссаром. Виктор, видите ли, принялся возмущаться, что я потратил на никчемный холст не только свои, но и его деньги. «Виктор, а деньги-то тебе зачем?» – поинтересовался я. ну это самое Засмущался комиссар. «Аньку в синематограф сводить? Еще что-нибудь? У нас сколько всего было? Тысяч тридцать, не меньше?» Я не уверен, хватило бы у Спешилова денег, чтобы сводить Анну в кино, да и показывают ли нынче фильмы в Москве. Но товарища надо выручать, тем более, что с девушкой у него стало что-то налаживаться. «Ладно, товарищ бригадный комиссар», – сжалился я. Поеду к начальству, а потом в кассу загляну. Мне еще деньги за прошлый год задолжали. Обещать ничего не стану, но если дадут, все тебе отдам. Мне действительно замылили жалования с декабря по февраль, когда я был просто оперативным сотрудником, а возобновили выплаты лишь в марте, уже как начальнику ГУБЧК. Надо узнать, а по другим должностям мне ничего не задолжали? Скорее всего, кукиш с маслом. Впрочем, даже если и получу какие-то деньги, их Витьке не хватит даже на пирожок для его дамы сердца. «Так ты когда вернешься? Вечером, а то и ночью. И что мне до этого делать?» «По Москве погуляете», — хмыкнул я. «И девушку выгуляешь, и бесплатно». Пока разговаривал, подъехала машина, а минут через двадцать я уже был на Лубянке в кабинете товарища Ксенофонтова. «Ксенофонтова я знал только по имени и фамилии, тем более фотографии его не помнил, да особо и не интересовался». «А так, лысый товарищ, выглядевший лет на пятьдесят, но возможно, что он моложе, а возраста добавляли лысина и нездоровый цвет лица. Язвенник, что ли?» «Садись, Аксенов», – кивнул Ксенофонтов на стул. «Ты в Москву надолго собрался?» «Да как пойдет». Пожал я плечами. «Через три дня выступаю на заседании малого совнаркома. Хотел еще здесь кое-какие дела уладить, а потом обратно». «А что за дела улаживать собрался?» Я вытащил из папки заранее приготовленный проект приказа о новом штатном расписании архангельского губчака и положил его перед Ксенофонтовым. «Так, что тут у тебя? Ага, вижу». «Значит, Аксенов, ты хочешь, чтобы твоя губчака выглядела так? Отдел по борьбе с контрреволюцией – 10 человек. Отдел по борьбе со спекуляцией – тоже 10. Регистрационно-учетный – 40. Отдел тылового обеспечения – 10 человек. А это что за хрень? Регистрационно-учетный. И почему так много? А это, который фильтрацией белогвардейцев занимается? А еще оружие изымают у населения?» Уточнил я. «Еще меньше, так мы фильтрацию не раньше следующего года закончим». «А, понятно», – кивнул Ксенофонтов. Прочитав несколько строк, опять поднял голову. «А межрайонный тоже неясно. И почему тридцать?» «Межрайонный – это который раньше иногородним назывался. У нас восемь уездов, по пять человек на уезд». «Так, понятно». «Тут еще экспертно-криминалистический, пять человек. Чем заниматься будут?» «Два эксперта и три фотографа». «Эксперты твои жандармы, которых ты у себя пригрел?» «Жандарм у меня только один, второй полицейский, дактилоскопист». «Один хрен, что жандарм, что полицейский. Но дактилоскопист это хорошо, пригодится. А следственная комиссия тебе зачем в десять человек?» А они документы проверяют оформляют бумаги в ретрибунал отдел по соблюдению изоляции соловецкий лагерь холмогорский лагерь персонал и хозяйственные отделы по 20 человек охрана так секретная канцелярия 5 человек канцелярия по общим вопросам еще пять а в чем разница «Секретная» занимается нашей документацией, секретным делопроизводством, а общее заявлениями, жалобами, какие-то ответы сами дают, что-то мне приносят, если сами решить не могут. «Ясно. Так, тут у тебя еще и секретная часть, да еще и на пять человек. А это товарищ Ксенофонтов на вырост», честно признался я. «Архангельский Мурманск – портовые города, граница рядом, скоро со шпионажем бороться придется, да еще и старые связи копаем». «Это ты про своего шпиона, которому в Англию вернуться разрешил?» усмехнулся Ксенофонтов. «Да я на сто процентов не уверен, что он вернулся. Я его до конца января мусолил, потом отпустил, когда его связи проверили. Потом Зуев в Англию собирался, а вот на чем?» «Если на Кузьме-Минине, где Миллер был, то точно не доехал». «А ледокол по твоей указке утопили?» – поинтересовался Ксенофонтов. Я сделал невинный взгляд, вздохнул. «Скажем так, тоже руку приложил». «Что еще там? Рота быстрого реагирования? Ух ты, красиво придумал, только нахрена тебе целая рота?» Ксенофонтов задумался, помолчал несколько минут, потом сказал. «Значится так, Аксенов, вроде все у тебя тут по делу, только надо малость почикать. Значит, две канцелярии, да по пять человек – это жирно. Это тебе надо двух начальников канцелярии иметь. Оставишь одну, чтобы шесть человек было, а там уже дела распихают кому чего. Регистрационно-учетный – оставишь тридцать. Ну, в остальном все нормально. А вместо роты оставим взвод». «Переделаешь? Мне на подпись неси, подпишу, пока Феликс на фронте». «Спасибо, Иван Ксенофонтович», – поблагодарил я, слегка ликуя. «Я же готовил свой проект с учетом начальственной правки. Классика. Если хочешь получить 40 человек, проси 60». «Ладно, не благодари», – отмахнулся Ксенофонтов. «У тебя еще какие дела в столице есть?» «Так вроде других и нет», – пожал я плечами. «Хотел Артузова отыскать, я у него свой орден оставлял, когда в Архангельск уезжал». «Артузов завтра будет, а орден и прочие документы в отделе кадров получишь», – сказал Ксенофонтов. «У нас теперь так заведено, чтобы не у начальника, а у кадровика оставляли. Еще что?» «Денег еще в кассе хотел получить, мне за три месяца жалования не платили». «В кассу не ходи, там все равно пусто. Я сегодня все выскреб на оперативные расходы. Тебе сколько надо?» «Да шут его знает», – пожал я плечами. «Я у товарища одалживался, а ему девушку в кино сводить надо, мороженое ей купить. Только я не знаю, сколько нынче кино с мороженым стоит». «Так и я не знаю», – погладил ксенофонтов лысый затылок. Выдвинув ящик стола, выложил на край небольшую пачку. Тут тебе 200 тысяч, на прошлой неделе сапоги столько стоили, а сколько сейчас, не знаю. придёшь штатное расписание подписывать, я прикажу для тебя ведомость подготовить, распишешься в получении. Не знаю, может на кино твоему другу и хватит, а мороженого все равно нет. Теперь все? Если у вас нет никаких приказов, тогда все. Сказал я, забирая пачку бумажек, одновременно радуясь и досадуя, что инфляция опять сожрала мои сбережения. А я-то рассчитывал на жалование за три месяца. «Да как для тебя приказов нет? Будут. Ты говоришь, у тебя отчет на пятнадцатая назначен?» «Так точно. Если так точно, то четырнадцатого числа – это у нас когда? Ага, уже завтра». Так вот, завтра в 10 утра у нас коллегия, это и хорошо, что ты приехал, не придется специально из Архангельска вызывать. Значит, в 10 начало, а ты явишься, скажем, в 11.30. Имей в виду, у членов коллегии вопросов к тебе накопилось много, и жалоб тоже». «Жалоб?» – удивился я. «А что за жалобы, Иван Ксенофонтович?» «Вот завтра все и узнаешь. К завтрашнему дню приготовь краткий отчет о своей деятельности и все прочее». Я вышел из кабинета в расстроенных чувствах. Зашел в отдел кадров, расписался в получении своих реликвий, медали, солдатской книжки, а также наград, именных часов и ордена Красного Знамени. Еще забрал партбилет. Я же в Архангельске из-за отсутствия партийных документов так и не встал на учет, хотя сам являюсь членом ГУБКОМа». «Да, чудеса, да и только». Машины, разумеется, на обратную дорогу мне никто не дал. Пришлось тащиться пешком до Ярославского вокзала, благо, что после Архангельских дорог полчаса показались прогулкой. Пока шел, тихонечко матерился. «И впрямь, ну кто же так делает?» Хоть бы предупредили заранее. Коллегии же готовиться нужно. И с той жизни помню, что заседание коллегии – суперважное и ответственное дело, а если кого-то из провинциальных начальников вызывают на нее с отчетом, да еще по поводу жалоб и накопившихся вопросов, погоны летят с плеч, как шальные галки. А в 20-м году у меня не погоны слетят, а голова». Погон, конечно, тоже жалко, да и нет их тут еще, а голова всего одна. Впрочем, коллегия завтра, а заседание малого совнаркома послезавтра. Мне даже стало немного веселее. Прямо завтра точно не расстреляют, а там видно будет. Мой бронепоезд никуда не делся, так себе и стоял на запасном пути. Хм, прямо как в песне, солдаты не дезертировали, пьяных песен не пели. Спешила Фианна, тоже оказались на месте. «Вот», – гордо сказал я, вытряхивая деньги на стол. «Забирайте и уматывайте». «Володь, а ты чего такой грустный?» – забеспокоился Виктор. «На коллегии выступать, а никто не предупредил», – пожаловался я. «Ну так и нас так же», – повеселел комиссар. «Как всегда, срок исполнения приказания прошел вчера. Ничего, выступишь». «Эх, Витька, мне бы твою жизнерадостность. чего я переживаю раньше времени? Сейчас быстренько отчет состряпаю, Анна потом отпечатает, а можно даже и от руки написать. Я в Москву отчеты каждый месяц шлю, подождут. И впрямь выступлю. Надо только выглядеть солиднее». «Вить, подожди немного, не убегай», попросил я комиссара. «Орден, помоги прикрутить». «Скажи, дырку на каком расстоянии колоть? Глянь!» Я вытащил коробочку, достал еще ни разу не ненадеванный орден. «Жаль, нет зеркала, не посмотреться!» «Наконец-то!» – обрадовался Виктор моему ордену, словно собственному. «Сегодня вручили?» «А я разве не хвастал?» – удивился я. «Вручили уже давно, в декабре, только носить не разрешили». «Ну, я себе!» Выругался комиссар, потом смутился, вспомнив, что рядом девушка. «А, не извини, но твой начальник – порядочная скотина. Орден еще осенью получил, а до сих пор не похвастал». «Вить, а я думал, что говорил», – растерянно сказал я. «А может, не тебе говорил, а Серафиму? Не ругайся, а лучше дырку помоги проколоть». Утром следующего дня я сидел в приемной зала заседаний, где проходили коллеги. Не в одиннадцать тридцать, как приказано, а в половине одиннадцатого. Кто знает этих товарищей из коллегии? Может, раньше дела закончат, а может, позже. Но лучше посидеть лишний час. И оказался прав. Ровно в одиннадцать дверь кабинета открылась, и оттуда выглянул Артузов. А что, Артур уже член коллегии ВЧК? О, Владимир, богатым будешь, поприветствовал меня Артузов. «А мы первый вопрос уже обсудили. Думаем, может, товарищ Аксенов уже пришел?» Артузов затворил за собой дверь, осмотрел меня с головы до ног, кивнул. «С орденом совсем отлично смотришься. Только бороду зачем отпустил?» «С бородой посолиднее выгляжу». «Глупости!» – махнул рукой Артур. Потом, сбавив голос до шепота, спросил. «Ты Бухарину когда успел на хвост наступить?» «Бухарину? На хвост?» — удивился я. — Да я его и видел-то один раз в жизни, может, два. — Эх, я только утром с фронта приехал, ничего толком не узнал. — Ладно, пойдем. Жаль, Феликса Эдмундовича нет, но ничего, мы с Кедровым тебя сожрать не дадим. Коллегия ВЧК — семь человек, но кроме Артузова я знал лишь Кедрова, Ксенофонтова и самого Бухарина. Еще трое совершенно мне незнакомы. Кто они, чекисты или члены ЦК вроде Бухарина, непонятно. «Вот это и есть товарищ Аксенов, начальник губчака Архангельской губернии», представил меня Ксенофонтов. «Пожалуйста, товарищ начальник губчака, у тебя 10 минут, все по сути». Набрав полную грудь воздуха и почти не заглядывая в шпаргалку, я начал доклад. Первая задача, стоявшая перед губчака, остановить самочинные расправы, сообщил я. В первые дни, когда Северный фронт лопнул и стал откатываться к Белому морю, солдаты Белой армии либо сдавались в плен и приводили с собой арестованных офицеров, либо разбегались по домам, убивая собственных командиров. То же самое в городах, либо самочинно арестовывали офицеров, чиновников, либо их убивали. В некоторых подразделениях доходило до того, что военнослужащие бросали жребий, кто сегодня пойдет в расстрельную команду. «После создания губчака, всех, кто занимался самосудом, мы арестовывали, и, как следствие, число самосудов резко сократилось, хотя и не сошло на нет». «Почему не удалось полностью покончить с самосудами?» – перебил меня полный товарищ, один из немногих, кто был одет в костюм с галстуком. «Северный фронт проходил по огромной территории», – пояснил я. В зоне действий шестой армии порядок удалось навести быстро, но на Кольском полуострове, в Тундре, все гораздо сложнее. В Мурманске удалось создать местное бюро губчака недавно, в начале апреля, после того, как восстановили железную дорогу. Бывали случаи, когда пленные солдаты, чтобы не везти офицеров в Архангельск, просто их убивали. К сожалению, не могу сказать, что удалось полностью прекратить самосуды. Самая сложная ситуация в деревнях. Теперь, когда начали возвращаться красные партизаны и те, кто служил в Красной армии, они начали мстить своим односельчанам за службу или за помощь Белой армии. Очень часто идет простое сведение старых счетов, но ему придают политическую окраску. Покончить с самосудами в деревнях силами одной губчака невозможно, но думаю, что теперь, когда восстанавливается советская власть в деревне и ее органы, милиция, станет легче. Товарищ в цивильном костюме кивнул, и я решил, что можно продолжать дальше. Параллельно началась работа по борьбе с контрреволюцией, создается агентурная сеть по выявлению тех, кто активно сотрудничал с интервентами или служил у белых. Уже есть определенные результаты. «Если конкретно, в цифрах, то нами выявлено пять бывших сотрудников контрразведки Белой армии и два английских агента российского происхождения, по милости которых ряд советских граждан были арестованы, а потом казнены». «А почему такие скромные результаты?» – с усмешкой поинтересовался один из членов коллегии, одетый во френч. «Всего лишь пять человек».